Глава вторая Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе, «Угощайся, мой еврей, угощайся, мой славный!» «Я не твой еврей», — возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. «Я тебе сто раз уже говорил, что я свой собственный еврей. Вот твой еврей». Он ткнул вилкой в сторону Андрея. — А томатного сока нет? — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол. — Хочешь томатного? — спросил Гейгер. — Паркер, томатный сок, господину советнику. В дверях столовой возник рослый румяный молодец, личный адъютант президента, малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком. «Спасибо, Паркер», — сказал Андрей. «Ничего, я сам налью». Гейгер кивнул, и Паркера не стало. «Дрессировочка», — прошамкал Изя набитым ртом. «Славный парнишка», — сказал Андрей. «А вот у манжура за обедом водку подают», — сказал Изя. «Стукач!» — сказал ему Гейгер с упреком. «Почему это?» — удивился Изя. «Если Манжура в рабочее время жрет водку, я должен его наказать». «Всех не перестреляешь!» — сказал Изя. «Смертная казнь отменена!» — сказал Гейгер. «Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить». «А что случилось с предшественником Чачуа?» невинно осведомился Изи. Это была чистая случайность, сказал Гейгер. Перестрелка. Между прочим, отличный был работник, заметил Андрей. Чачуа свое дело знает, но шеф. Это был феноменальный человек. Да, наломали мы тогда дров, сказал Гейгер задумчиво. «Молодо, зелено...» «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Андрей. «Еще ничего не кончилось», — возразил Изя. «Откуда вы взяли, что все уже кончилось?» «Ну, пальба-то во всяком случае кончилась», — проворчал Андрей. «Настоящая пальба еще и не начиналась», — объявил Изя. «Слушай, Фриц. «На тебя были покушения?» Гейгер нахмурился. «Что за идиотская мысль? Конечно, нет!» «Будут?» — пообещал Изя. «Спасибо», — сказал Гейгер холодно. «Будут покушения», — продолжал Изя. «Будет взрыв наркоманий, будут сытые бунты, хиппи уже появились. Я о них и не говорю». Будут самоубийства, протеста, самосожжения, самовзрывания. Впрочем, они уже есть. Гейгер и Андрей переглянулись. — Пожалуйста, — сказал Андрей с досадой, — уже знает. — Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами. — Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку. Погодите-ка, а, -а, а так значит, это было самоубийство протеста. То-то я думаю, что за бред собачий. Взрывники какие-то пьяные, с динамитом шляются. Вот оно что. А я, честно говоря, вообразил, что это попытка покушения. Понятно. А кто это был на самом деле? Некто Дэнни Ли. — сказал Гейгер, помолчав. Андрей его знал. — Ли, — задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по пиджака брызги майонеза. — Дэнни Ли, подожди, он такой тощий, журналист.